Мужичок, беспомощно заморгав глазами, казалось, в мгновение лишился речи. Руки его затряслись. Растерянным взглядом он бессмысленно водил по рассверепевшему от роковой догадки обросшему колючей бородой лицу Антона. Антон тоже зашелся в странное, охватившее его лихорадки, смекнув яростно и самоочевидно, что судьба в последний раз бросала тонущему свой спасательный круг, за который он должен схватиться, —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 Не он придумал эту проклятую войну, где, если не предашь, не уцелеешь. Что же ему остается? Так, ясно, сказал Антон, резко оттолкнув от себя мужика. А ну, скидель! Скидель скорее! закричал он. Быстро. В испуге и явном смятении мужичок повернул к дороге, но Антон обогнал его и, подбежав к саням, схватил ложь. Ну!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 в неясных, порой кошмарно пугающих образах, бессвязных урывках чужих разговоров. Она слышала, как кто-то окликнул ее, как громче залаяла собачонка. Потом ее бережно подняли на руки и долго несли куда-то. Она все время молчала, не находя сил ответить на тревожные чьи-то вопросы, Да к ней и не очень приставали с вопросами, видно, скоро поняв, что она чуть жива. Зоське ничего не оставалось, как целиком положиться на этих людей, зная, что в княжеводцах ей плохого не сделают, в Кнежеводцах всегда помогут, если только ей еще можно помочь. Она пришла в себя снова от острой, ударившей под самое сердце боли, Раскрыла глаза и увидела близко над собой лампу с надбитым закопченным стеклом. Свет лампы поначалу ослепил ее, но она все-таки успела заметить рядом чье-то немолодое, озабоченное, со сведенными бровями лицо. Чьи-то холодные руки мягко касались ее обнаженного бока, и она поняла, перевязывают... Зоська с напряжением стонала, не в состоянии молча выдержать боль, и женский обращенный к ней голос сочувственно заговорил. «Болит, девчатка! Такая рана! Потерпи, девчатка!» «Конечно, она будет терпеть, она стерпит все, только бы остаться жить, как никогда прежде, именно теперь она очень хотела жить» если это еще возможно. «И кто тебе так?» Голосом погромче и участливо спросил мужчина, но она только промучала в ответ. Разговаривать она не могла. Даже сама удивилась. Слышать? Отлично все слышала. А сказать ничего не могла, как во сне. Новый болевой приступ отбросил ее в забытие. Долгий промежуток времени она нестерпимо мучилась в фантастическом мире кошмаров. Наверное, она стонала, возможно, у нее начался жар, потому что, когда она снова очнулась, услышала все тот же ласковый голос женщины. «На, девчатка, молочка попей, тепленькое молочко, гляди, полегчает» она сделала усилие и чуть приподняла голову, чужими и сохшими губами не сразу нашла край шершавой посудины и торопливо сглотнула что-то безвкусное.